Когда мы появились посреди легендарного оркского города, паника поднялась нешуточная. Но ненадолго. Трубный звук, и среди жителей воцарилось спокойствие. Затем я увидела спешащую мне навстречу селению. Прекрасная светловолосая принцесса, увидев меня, движением руки восстановила прорванный защитный полог, Лишь после этого стремительно подошла к нам. «Ваше высочество!» Я начала с реверанса. «Мне нужна ваша помощь, и, надеюсь, вы не откажете!» Селения удивленно посмотрела на меня, затем не менее удивленно на прибывших за мной. «Прошу позаботиться о моих доверенных!» С очередным реверансом попросила я, затем озвучила еще более важную просьбу. «Могу я поговорить с вашим супругом?» Вместо ответа Селения прошептала. «О, великий белый дух! Опасения ташеры не были беспочвенные?» «Боюсь, что так!» прошептала я, ибо уже догадывалась о том, что задумал кесарь. «И еще огромная просьба к вам и Аршхану, как носителям синего пламени, не покидать пределы Архалона. Это может быть опасно». Селения явно пыталась осознать происходящее. «Я буду ожидать великого вождя в лесного племени», сообщила я принцессе. «Я позабочусь о ваших людях», ответила селения. Низко поклонившись, я открыла портал к «Шинге».